с примусом по Москве. Никому неизвестно, где и почему разделилась компания злодеев, но свидетели утверждают, что примерно через минуту после того, как таинственная шайка покинула Садовую, Коровьева увидели в большом магазине Турксина на углу у Никитских ворот. Регент с большим достоинством вошел в зеркальные двери и приятно улыбнулся. Небыкновенно суровый мужчина, стоявший у дверей, преградил регенту путь и сказал: "С котами, гражданин, в торксин стражаищем запрещается". Регент поглядел на него с достоинством и ответствовал "С какими котами? Я вас не понимаю". Мужчина в удивлении вылупил глаза: "Не понимаю, куда же девался Черный кот с примусом в лапах, вошедший вместе с Коровьевым. Делать было, однако, нечего. Мужчина, дико улыбнувшись, пропустил Коровьева, а сам стал заглядывать во все закоулки, ища мерзавца кота. Но нигде его не нашел и, пожимая плечами, опять утвердился на своем посту у выходных дверей. В магазине Турксина было до того хорошо, что у всякого входящего замирало сердце. Чего только не было в сияющих залах с зеркальными стеклами. У самого входа налево за решетчатыми загородками сидели неприветливые мужчины и взвешивали на весах, и кислотой пробовали золотые вещи — которые совали им в окошечко разнообразно одетые дамы. Направо, в кассах, сидели девушки и выдавали ордера. А далее, чуть не до потолка, громоздились апельсины, груши, яблоки. Возведены были причудливые башни из плиток шоколаду, целые строения из разноцветных коробок папирос, и играло солнышко на словах Золотой ярлык и ананасы экспортные. А далее прямо чудеса в решете. лежала за стеклами толстое, как бревно. В тусклой чешуе поперек взрезанное семгодвинское. В кадушках плавала селедка астраханская. Грудами лежали блестящие коробки. И надпись свидетельствовала, что в них... Килька ревельская отборная. О сыре говорить нечего. Как мельничный жернова навалин он был на прилавок. И лишь проворный приказчик вонзился в него страшным ножом. Он плакал, и жирные слезы стекали из его бесчисленных ноздрей. «Вскинешь взор, и кажется, что видишь сон». «Массандровская Мадера», «Портвейн Херес», «Шампанское» слом все вины, какие только может потребовать самый прихотливый потребитель Все были тут в бутылках «Хороший магазин!» — звучно сказал Коровев Хотя никто и не интересовался его мнением И никто не просил его магазин этот хвалить И тут же он подошел к фруктам «С котами нельзя!» — в негодовании сказала белая женщина. «Извиняюсь, где вы видите кота?» — спросил Коровев и приставил ладошку к уху, как тугоухий. Женщина моргнула глазами и отшатнулась. На том самом месте, где почудился ей черный кот на задних лапах, стоял толстяк. в клетчатом, с продранным локтем, правда, с кошачьей рожей, но м -м, в кепке и с примусом в руке. — Почем мандарины? — осведомился Коровьев. — Тридцать копеек, кило! — ответила пораженная женщина. — Жарко! Кушай, бегемот! — пригласил Коровьев. Спутник Коровьева передал примус Коровьеву, Взял верхний мандарин, облупил его в один взмах И тут же, чавкнув, сожрал его А затем принялся за второй «Смертельный ужас!» — поразил женщину «Вы с ума сошли!» — закричала она «Чек подавайте! Чек!» И уронила конфетные щипцы «Душечка!» — задребезжал Коровев «Не превалюте мы сегодня! Ну, что поделаешь!» «Но клянусь вам! В следующий же раз и никак не позднее четырнадцатого отдадим!» «В кредит!» И он подмигнул. А бегемот лапу сунул в шоколадную пирамиду, выдернул плитку, отчего вся пирамида рухнула. Женщина... Сделай жалкой, как батумский лимон И пронзительной тоскливо завыла Полосич! И не успел еще бегемот Прожевать шоколадку Как Павел Осипович Возник у прилавка Он вмиг оценил положение И не вступая ни в какие пререкания С коровьевым или бегемотом Воскликнул Сверчков! Сверчков! милиция Пронзительная трель у дверей ответила Полосичу. Приказчики бросили ножи и выставили лица из-за прилавков. Бегемот отступил к громадной катке с надписью «Сельдь Керченская» и запустил в неё лапу. «Ты что делаешь, гад?» вскричал приказчик в белом халате и котиковой шапке. Рель повторился. Проглотив кусок керченской селедки, бегемот повел речь.